«Глава 44 Интерлюдия». Даниэль подал руку девушке, чтобы помочь ей подняться в карету. «У меня поменялись планы», — сказал он Элайне, когда та с удобством разместилась внутри экипажа. «То есть вы остаетесь в дальнем?» — скорее не спросила, а утвердительно сказала она. «Да, все верно», — вздохнул Дан, зачарованно глядя на золото ее волос. Солнечные лучи через открытую дверцу упали на аккуратно уложенные локоны, и те тут же засияли благородными переливами. «Очень важные дела. Я должен присутствовать». «Как долго вас не будет?» — нахмурила тонкие бровки леди Бейл. Пальцы крепче схватили маленькую сумочку, которую она положила на свои колени. «Не могу сказать точно, но не позже вашей встречи с... сами знаете с кем» понизив голос, добавил молодой граф. «Очень надеюсь. Не хочу оставаться с ним наедине. Я не беззащитна, но все же...» Эйла зябка повела плечами, словно на дворе неглубокая весна-остылая зима. «Я буду рядом». Посерьезнев, Роуэл пристальнее и внушительнее заглянул в прекрасные светло с янтарными крапинками глаза, оттененные пушистыми черными ресницами. «Вы очень красивая», вырвалась против воли, из самой глубины его естества. И почему его столь неудержимо к ней тянет? Он видел женщин гораздо привлекательнее, намного с более пышными формами, а тут практически кожа до кости. Но при первом же взгляде на эту маленькую леди в его душе дрогнули неведомые ему доселе струны. «Благодарю», — Элиана мило зарделась. «Никто мне еще не говорил комплименты. По крайней мере, столь неожиданно и вот так». Буквально через порог кареты. Простите. Теперь смущение коснулось его лица. Яд чистого сердца. И я пошутила. Вам не за что извиняться. Мне на самом деле очень приятны ваши слова. Вздохнула Эйла и улыбнулась, сверкнув жемчужными зубками. Доброго пути. Роуэл вежливо поклонился и плотно прикрыл дверцу экипажа. Он стоял на обочине дороги, И задумчиво смотрел вслед отъезжающему кортежу. Заодно оценил большую новую телегу, которую тянули две резвые кауры и лошадки. Сама телега была уставлена габаритными бочонками. Кое-кто-то весьма умело перетянул крепкими веревками, чтобы тары не разлетались на ухабах в разные стороны. И телегу, и коней, и даже бочки предоставил доселе прижимистый мистер Рекус Шардон. В целом ресторатор, если верить собранным по нему данным, не был плохим человеком. Хорошо обращался с прислугой, не пил и никого из домочадцев не бил, души не чаял в маленьком сыне, боготворил супругу, но очень скорпулезно вел свои дела и берег каждую монетку. А тут от чего то расщедрился. И не с кем-то, а с молодой, толком не знавшей жизни леди по имени Эйлиана Бейл что было удивительно вдвойне. Рекус проявлял много уважения к Эйле, во всем шел ей навстречу. И граф очень хотел разгадать эту тайну. «Что не так с леди Бэйл?» — негромко спросил он. «Все так», — тут же последовал ответ его первого помощника Эдгара. «Маленькую леди обожают все, она добрая». Определение, которое дал Грей, было до невозможности простым но точным, впрочем, как всегда. Ее любят, потому что она одинаково относится ко всем, не лебезит перед Аристо, уважительно общается с конюхом, внимательно слушает каждого, интересуется их жизнью, самочувствием, добавил Жуль. Только это? Человеческие качества? Удивительно. Да, такое подкупает пуще злата. Причем она действительно светлая душа. Эдгар внимательно поглядел на своего начальника. «Думаете, если я скажу, что являюсь графом, ее отношение ко мне не изменится? Не попробует ли в таком случае леди Бейл меня соблазнить, как пытаются все остальные дамы? Я даже спорить не стану. Она скорее...» <coughs> Вдруг поперхнулся Жуль, вовремя остановившись. «Договаривай. Хочу знать ваше мнение. Она скорее пошлет вас куда подальше». За то, что солгали и не признались сразу. И так-то та за сокрытие информации, что вы, ревизор, девушка затаила обиду и очень настороженно к вам относится. Даже несмотря на то, что вы ей пришлись по сердцу. Последняя фраза, сказанная Жулем, заставила Даниэля резко развернуться и посмотреть в единственный глаз помощника. Что ты сказал? А вы не почувствовали? Лорд Ланкастер, вы приглянулись, леди Бейл. И только слепой этого не заметил. «Жуль!» — Эдгар сжал плечо друга. «Наш босс, кажется, этот момент проморгал. Поскольку сам неровно дышит на леди Эйлиану!» «Словно графа рядом с ними не было», — ответил Грейв Жуль. Обижаться на подчиненных Дана не подумал. Лишь покачал головой и сменил тему. Об отношениях и своих чувствах к Эйлиане он подумает потом. «Слишком личное и ему не хотелось обсуждать девушку с кем бы то ни было. «Поехали, Роланд наверняка уже заждался», — приказал он, подошел к коновязи подле Оливии и, отвязав коня, взлетел в седло. Помощники последовали за графом, и троица в скорости скрылась за поворотом, ведущим на соседнюю улицу. «Рассказывай». Ворвавшись в дом и узрев Роланда, одного из своих шпионов велел Роуэл, резко сбрасывая надоевший жилет. Мадам Луиза Гарсон открыла в своем отеле подпольные азартные игры. Там же можно снять девочку на ночь. Есть все основания полагать, что живым товаром ее снабжает герцог Авендейл. Сегодня его люди привезут новую партию. Доказательств в причастности Алистера, я так понимаю, нет. Только словесные. Мне собрать бойцов для облавы? Нет. Огорушил своим всех Даниэль. А обстоятельства диктуют новые правила. Продолжайте слежку, собирайте данные, письма, отыскивайте свидетелей и прячьте их. Через 10 дней мы сделаем ход. Сразу по нескольким направлениям. Потерев щетинистый подбородок, Даниэль добавил. «Никуда они от нас не денутся. Все окажутся в застенках королевской темницы и допрошены палачами». «Вы хотите для начала обезопасить леди Бейл?» проницательно уточнил Эдгар. «Я обещал ей защиту». «Если мы начнем активные действия сейчас, то Джек успеет скрыться, как, впрочем, и многие другие, завязанные в деле против его величества люди». «Мы вас поняли», — кивнули все трое. «Наблюдение, сбор информации. А я, пожалуй, лично пройдусь по заведениям, вами указанным. И проедусь по поместьям с подозрительными хозяевами. Жуль, напиши зашифрованные послания, лично его величеству». «Отправь через Лестера. Нам нужно немного больше воинов, — грядет крупная заварушка. А, и еще!» Сделав паузу, словно обдумывая фразу, молодой граф все же договорил. «В письме намекни его величеству, что нам нужно то вещество, которое не так давно было куплено у торговцев дальней заморской страны. Король поймет, о чем речь. Будет сделано, господин!» Жуль прижал ладонь к сердцу и резко поклонился. «Приступим!» Вздохнул Даниэль. «Но для начала не мешало бы привести себя в порядок». Покачал он головой, погладив щетинистый подбородок. Вернувшись в город, у него не было времени даже ванную принять. Уж слишком много дел накопилось, и их требовалось срочно решить. Назначить ответственных людей. Взор синих глаз невольно скользнул на рабочий стол, заваленный нераспечатанными конвертами и свитками. Проблемы в его графстве также предстояло разгребать не кому-то, а только ему. Даниэль нахмурился, представляя, сколько времени займет, чтобы все это прочитать и каждому ответить. Подчиненные, понимающе переглянулись и, попрощавшись с шефом, отправились выполнять поручения. Молодой лорд остался один и, устало присев в кресло, поглядел прямо перед собой. Мысли его невольно перескочили на уехавшую в свое поместье загадочную девушку с прекрасным именем Эйлиана. Никогда бы не подумал, что будет так за кого-то переживать.